дверь, а потом пошел вперед, чтобы предупредить Рафинаду. Хозяин сел в машину, а за ним Леси. Это слегка меня удивило, но я не огорчился, что повезет ее домой Рафинад. Несмотря на кофе, я болелся с ног. Я пошел обратно и поднялся в кабинет Адама. Он уже собрался уходить. Так что с ним? спросил я. То, что я сказал, спинной мозг поврежден. Это означает паралич. Прогноз такой. Первое время конечности будут совершенно вялыми, позже мышечный тонус восстановится, но руки и ноги останутся парализованными. Естественные отправления будут совершаться бесконтрольно, как у младенца. На коже будут образовываться язвы, сопротивляемость инфекциям упадет, дыхательные функции тоже будут нарушены, и, вероятно, пневмония. Как правило, именно от нее наступает конец, раньше или позже. «Судя по твоим словам, чем раньше, тем лучше», — сказал я и подумал о Рюси Старк. «Не знаю», — устал отозвался Адам. «Он едва стоял на ногах, он надел пальто и взял свой саквояж. Подбросить тебя?» «Спасибо, я на своей», — сказал я. Тут мой взгляд упал на телефон, — На его столе, но если можно, я позвоню. Дверь я захлопну. Хорошо, сказал Ладом, направляясь к двери. Потом добавил: «Спокойной ночи» и вышел. Я набрал город, соединился с Анной и сообщил ей новости. Она сказала, что это ужасно. Это ужасно. Три или четыре раза повторил ее слабо убитый голос. Она поблагодарила меня и повесила трубку. «Я вышел из кабинета. Оставалось еще одно дело. Я спустился в вестибюль. Сэдди была еще там. Я сообщил ей. Она сказала, что дело плохо. Я согласился». «Худо придется хозяину», — сказала она. «Люси придется хуже», — сказал я. «Маленького-то ей нянчить. Не забывайте об этом, когда будете выражать свое даровое сочувствие». То ли она слишком устала, то ли еще что. Но она даже не разозлилась. Я предложил подвезти ее в город. Она приехала на своей машине, — сказала она. «Ну, сейчас лягу в постель и усну навсегда», — сказал я, и оставил ее одну вестибюлью. Когда я вышел к машине, в небе отстаивался синий рассвет. Несчастье с Томом случилось вновь. рано вечером в субботу операцию сделали в воскресенье предрассветом в понедельник наступила развязка понедельник был канун дня благодарения и в этот день постепенное нагромождение событий разрешило стремительным финалам подобно тому как груз в трюме и лозит расшатывает крепления и вдруг сорвавшись проламывает борт сначала я улавливал в событиях того дня какую-то логику, правда лишь мельком, но по мере того, как они накапливались перед развязкой, я все меньше и меньше понимал смысл происходящего. Утеря логики, чувство, что событиями и людьми движут импульсы, мне непонятные, придавали всему происходящему призрачность сна. И только после развязки, после того как все было кончено, возвратилось ко мне ощущение реальности. А по сути дела много позже, когда мне удалось собрать части головоломки, составить из них связную картину. И это естественно, ибо, как мы знаем, реальность не есть функция события самого по себе, но отношение этого события к прошлым событиям и будущему. Мы приходим к парадоксу: реальность события, которая само по себе нереальна, определяется другими событиями, которые тоже сами по себе нереальны. Но он только подтверждает то, что должно подтверждаться, что направление все. И живем мы только тогда, когда понимаем этот принцип, ибо от него зависит наше личное тождество. В понедельник я пришел на работу рано. Все воскресенье я проспал, встал только чтобы успеть к обеду, посмотрел в кино глупую картину и в половине одиннадцатого снова был в постели. Я пришел на работу с чувством душевной свежести, какая бывает только после долгого сна. Я зашел в кабинет хозяина, его еще не было, пока я стоял там, появилась одна из машинисток с подносом заваленным телеграммами. все осознанно.